Глава 31 Возвращаясь в дом, наткнулась на Ксюшу, которая при виде меня брезгливо скривилась. И почему-то ее плохое настроение подняло мое. «Доброе утро!» – улыбнулась, отводя конверт с визиткой за спину. «Чудесный день, не правда ли?» Рыжая продолжала молчать, не зная, как реагировать на мои слова. «Ксюш!» – мой доверительный тон, вероятно, сбил ее с толку – Но я впервые подумала, что неплохо будет сыграть на ее слепой привязанности к Владу. Мы вчера немного друг друга не поняли, и я хотела бы кое-что прояснить. На лице напротив мелькнула настороженность, и я мысленно порадовалась, что злость его больше не искажала. Прогресс. Поговорим без свидетелей. Глянула в сторону шедшей мимо горничной, и рыжая заглотила наживку. Кивнула и поднялась вслед за мной на второй этаж, минуя обитую ковром лестницу. До моей комнаты шли в молчании, и как только я закрыла дверь, решила сразу перейти к делу. «У тебя создалось неверное впечатление по поводу наших с Владом отношений». Знала, что такая постановка вопроса ее заинтересует, и, заметив настороженность в глазах собеседницы, продолжила. «Мы не друзья и не любовники, как тебе могло показаться. Все, что нас связывает, лишь то, что он брат моего жениха, за которого я выхожу через три месяца». Убедилась, что Ксюша слушает, и, незаметно сунув конверт в ящик туалетного столика, продолжила. «Что бы ты там себе ни надумала, я люблю своего жениха и ценю моменты, когда мы можем побыть только вдвоем. Выделила последнюю фразу, намекая на суть разговора. «Поэтому была бы тебе очень благодарна, если бы ты проводила больше времени с Владом за пределами поместья. Чтобы мы с Сережей могли заниматься тем, чем планировали». Многозначительно замолчала, давая возможность додумать продолжение фразы. Но Ксюша вопросительно подняла брови и пришлось пояснить. «Мы хотим ребенка и сейчас старательно работаем над этим вопросом». Она наконец-то поняла и неуверенно заговорила. «Ты предлагаешь нам уехать?» О, это было бы просто идеально, но не могла же я вот так в лоб сказать ей об этом». «Я предлагаю вам больше времени проводить вместе». «Сходите в кино, театр, да куда угодно. Насчет финансовой стороны вопроса можешь не волноваться. Один из наших водителей отвезет вас куда пожелаете и также возьмет все расходы на себя». Ксюша смотрела на меня, не мигая, и создавалось впечатление, что она загружается, как старый процессор. Казалось, я слышу скрип извилин в ее голове, и это вызвало улыбку на моем лице, кстати, довольно искреннюю. «В любое время, в любое место...» Она, видимо, не верила своему счастью и решила переспросить. А я уже прочла ответ в ее глазах, когда огонек алчности мелькнул в их глубине. Абсолютно. Быстро я вжилась в роль феи крестной. Можешь начать прямо сегодня. Ну и, разумеется, позаботься о наряде для вашего свидания. При мысли о шопинге глаза ее загорелись, и я мысленно поздравила себя с верной стратегией. Спасибо, это просто... и еще одно. Вишенка на торте, которую так необходимо возложить. Я бы хотела, чтобы мы с тобой зарыли топор войны. Сережу очень расстроил вчерашний инцидент. Ведь мы с тобой будущие родственницы. Ксюша сдалась с потрохами. Она радостно улыбнулась, и я решила ковать железо, пока горячо. Езжай прямо сейчас, и будет замечательно, если ты возьмешь с собой Влада. Он хоть и кажется чёрствым, просто обожает шопинг. Поверь, я знаю его с детства. Готова была рассмеяться от тупости последней фразы, но Ксюша не заметила в моем голосе подвоха. Но все, не буду отвлекать. Прошла к двери, чтобы открыть ее, намекая, что разговор окончен, и рыжая поняла. И не забудь взять с собой Влада. Выдохнула, только когда за Ксюшей закрылась дверь. Мысленно порадовалась, что удалось избавиться от этой парочки, и теперь жизнь обещала наладиться.